Глава двадцать четвертая. Переговоры на высшем уровне. Элиска кошмарик. Тетушка Лишбет наконец заметила Масиков, притаившихся за ее спиной, и взвизгнула: "А, что это? Элиска, дай мою сумочку, там парализующий порошок. Сейчас я этих монстров обсыплю." Маси, Фури в едином порыве ринулись ко мне, пристроившись возле ног с е р е б р и с т о м и л л ю з о р н ы м котенка, правда очень глазастым и зубастым. Я же попыталась успокоить родственницу. Не надо никого обсыпать. Это масифури, масики. Они за мной из академии прилетели. Звери магические и добрые, если их не злить. Тетя покосилась на странную зверушку с огромным количеством лап и глаз и залпом осушила стакан воды. А зверь крадучись приблизился к старушке и потёрся о её ноги. Тетушка о с м е л е л а и осторожно погладила котенка за ушком. Масики довольно зурчали а и прыгнули на диван, принимая свой привычный вид. Какие хорошенькие! Произнесла тетя с интересом, рассматривая Фури. Масики оживились, подползли к тетушке ближе и вновь превратились в иллюзорного зверя, только на этот раз в драконом о п с а но тоже пушисто серебристого. Вы так можете! Хахнул т е т я Гениально. Масики могут все. Подтвердил а я, присаживаясь рядом. А в привидение можете? Поинтересовалась т е т я Лишбит и на всякий случай взмахнула руками и протяжно завыла, демонстрируя, как именно должно выглядеть это самое привидение. Иллюзорный зверь распался на шесть масиков, а те взлетели и закружились по комнате. образуя расплывчатую полупрозрачную фигуру, напоминающую привидение. Самое то, хлопнула в ладоши тетя и хихикнула. п о й д ё т е со мной на дело. Ууу, обиженно п р о м ы ч а л а Матюша. И ты, детка, пообещала горгульи тетя. Ты же сможешь нас перенести из коридора в спальню, если будет погоня. Радостно подтвердила Горгулья, а тетя мечтательно улыбнулась. В голове у старушки явно зрел коварный план. Тетя, что это вы задумали? строго спросила я. Дорогая, ты же помнишь, что нам за завтраком обещали дом с привидениями. Увы, кроме заунывных звуков и шаркающих шагов ничего толком не показали. Значит, покажем мы. Старушка потёрла ладони. А у меня от энтузиазма родственница разболелась голова. Все, чего мне хотелось, это объясниться с а м о д о р о м и отправиться во Своясе. Тетушка, а вы не переигрываете? Играть так играть. Наш противник хитер, и если не мы его, то он нас. Снова запела старую песню о главном, тетушка. Противник это старший Лертури, уточнил а я. А кто же еще? Мы с ним битый час атаковали друг друга за завтраком, пока я не выбила из него семейную реликвию, обещанную, между прочим, заранее. С чувством произнесла тетя и любовно посмотрела на массивный перстень, украшавший ее средний палец. Но признаюсь, и у нас есть поражение. Враг обнаружил п р о с л у ш к у к о т о р у ю меня снабдила Вилари, я и как догадался, выглядел прибор как обычный кактус. Я его в цветочный горшок пристроила. Тетя приложила куху какую-то шкатулку, затем потрясла и бросила на стол. Ничего не слышно. Какая досада! п р о с л у ш к а Где? Зачем? Ужаснулась я. В столовой установила. Не стала скрывать тетушка. Хотела подслушать разговор. Наверняка семейство Тори будет обсуждать свои коварные планы. А может повезет и договор зачитают. Вы ошибаетесь, никакого коварного плана нет. Амадор хочет разорвать п о м л в к у как можно скорее. Амадор, да? Но не его отец и дед. Эти захотят стрясти с т р я с т и с адама отступные. Возразила тетя. И именно мне выпало нелегкое бремя противостоять неприятелю. Знаете что, тетя? Я отказываюсь участвовать в вашей афере. Сейчас отдохну, что-то мне не хорошо, а чуть позже переговорю с Амадором и немедленно вернусь домой. С вами или одна? Категорично заявила я. Отдохни, детка, отдохни. Ты неважно выглядишь, щеки плают, глаза блестят, не иначе, как подхватила и н ф л ю н ц и ю Заботливо произнесла старушка. Кажется, тетушка была права. Щеки действительно горели, горло болело, а меня з н о б и л о Ох, ч у в с т в у ю не пошли мне впрок вилки на сопливые таблетки. Ведь было написано в инструкции, что больше одной п и л ю л и принимать с осторожностью. Но где я и где осторожность? Благо у меня с собой был порошок от простуды, а еще антидот от отравления. Пожалуй, приму микстуру и немного посплю, а затем поговорю с Амадором. И мы вместе сходим к его отцу и попросим подписать договор. Дело останется за малым, уговорить моего папеньку. Нея направилась в свою комнату, но в дверях обернулась, бросив суровый взгляд на тетю и питомцев. Тетушка, пока я сплю, прошу не устраивать скандал и не ссориться со старшим Тори. Матюша, Масики, и если я узнаю, что вы... Я з а к а ш л я л а с ь и погрозила пальцем притихшим п и т о м ц а м Я и скандал, да я самоскромность. Потупила взгляд тетушка, словно юная адепка. И п о т о м н е я первая начала, помни об этом. Я-то помню. А вот вы похоже забыли, зачем мы здесь. Проворчала я и зашла в спальню. п о ч е м уже забыла? Мы здесь, чтобы отстоять чести и капитал семьи кошмариков. Ну и развлечься, хихикнула старушка. Моих сил на п р и р е к а н и е не осталось, лишь на то, чтобы принять м и к с т у р у и прилечь. Я провалилась в сон, в котором приснился Амадор и наш седьмой поцелуй. Над головой почему-то кружили масики, где-то рядом м ы ч а л а Матюша и раздавалось довольное х и х и к а н ь е тети л и ш б е т Проснулась я, когда за окном уже стемнело. Чувствовала себя значительно лучше, а посмотрев в зеркало, убедилась, что и выгляжу лучше. Красные пятна сошли, лихорадочный блеск из глаз тоже исчез. Разве что остались темные круги и слабость. Я привела себя в порядок, вышла в гостиную и с облегчением выдохнула, потому что обнаружила тетушку, сидящую на диване в окружении масиков и горгулии. Как ты, детка? поинтересовалась родственница. Лучше, только слабость осталась. Ну, танцев нам не обещали, поэтому остается усиленное питание. Самое то, чтобы восстановить твои силы, утешила тетя. Как раз заходила служанка и приглашала нас к ужину. Я заметила, что на тетушке красовалась очередное новое платье солнечного цвета, яркая малиновая помада. Хоть и не подходила к наряду, зато гармонировала с сумочкой. В любом случае тетушка выглядела чудесно. Видимо, подготовка к ужину заняла у нее не один час. Но я все же спросила: а чем вы занимались все это время? Ох, ну чем в моем возрасте можно заниматься? Почитала, вздремнула, наряд два часа выбирала. Невинно хлопая накладными ресницами, сообщила тете. Горгулии и Масики закивали в поддержку ее слов. Но что-то мне подсказывало, правду ни один из них не скажет. Я попросила пушистозубатых с друзей дождаться нас здесь, ректора не пугать и со стола еду не красть. На последних словах бросила строгий взгляд на Матюшу, а та ухнула, словно никогда подобным не промышляла. Тетушка подхватила меня под руку и повела на первый этаж. Ужин был накрыт в гостиной, такой же пафосный и безликой, как и остальные комнаты. Но мебель была явно антикварная, а за столом можно было уместить весь наш первый курс целителей. Вот только сейчас за столом сидели Амадор и его дед. Родителей р е к т о р а т о р и не наблюдалось. Амадор тут же извинился и сообщил, что днем отец уехал в столицу по делам, прихватив с собой и супругу. Как по мне, так сбежал. Вот какие дела могут быть в выходные. в ы л е т ы й мой папаша. Не даром они быстро спелись. Радовало одно: деда м а д о р а и тетушка Лишбит, хоть и косились друг на друга в открытую битву, не вступали. Все присутствующие наслаждались блюдами, перекидывались ничего не з н а ч а щ и м и репликами, и я немного расслабилась. Неужели скоро я буду проводить вечера в семейном кругу в этом доме? Рядом Амадор. Магических питомцев можно разместить у камина. Друзья тоже поместятся за столом. Впрочем, как п а п е н ь к а и сестра. Валешка придаст комнатам шик и уют, она это умеет. А я, наконец, избавлюсь от маскарада. А то в парике жарко, а в очках с толстыми стеклами каждый раз боишься пронести кусок мимо рта. Замечала т с ь и не заметила, как горячие блюда убрали, Амадор в ожидании десерта. Предложил подышать воздухом на террасе. Разумеется, я живо откликнулась, желая продолжить утренний разговор. Да и тетушка со старшим Тори разошлись по разным углам, делая вид, что их заинтересовали утренние газеты. Ничто не предвещало скандала. Как вы себя чувствуете? – спросил Амадор, сопровождая меня на террасу и заботливо накинув мне на плечи плед. у ж е лучше, спасибо. Поблагодарила ректора и не сдержала улыбку. Вот он стоит рядом, такой родной, и близкий. А я не могу коснуться, не могу откровенно обо всем рассказать. Или могу? Я хотела произнесла Робея, рука потянулась к парику. Я хотел. Одновременно со мной сказал Амадор. Мы засмеялись. Говорите первым, предложила я. Амадор сделался серьезно, вглядываясь в моё лицо. Сейчас вот так похоже. Собеседник тут же осекся, осознав ошибку. Простите. Похоже на кого? На вашу, на ту девушку из академии. Не сдержалась я. Это из-за нее вы хотите расторгнуть помолвку? Амадор покачал головой. Не только из-за нее. Что значит не только? Я оставила парик в покое, делая вид, что поправляю прическу. Пожалуй, с признаниями п о в р е м е н и а пока послушаю откровение жениха. Дело не в ней, не в вас или в отце, который за моей спиной подписал брачный договор. Дело во мне. Еще год назад я и сам был не прочь обратиться к Леру с т р а ш н е в и ц к о м у чтобы тот подыскал мне жену. Вдруг выдал Амадор. Я не удержалась от укола. Вы так говорите, словно собирались подыскать подходящую вещь. Вы не верите в любовь? Для меня на первом месте всегда была карьера, сказал жених. А как же семья, дети, в конце концов? Их нельзя выбрать через посредника, нужно, знаете ли, непосредственное участие, съязвила я. Чувство удел слабых. Так считает отец, так думал и я. А что касается детей? Амадор замолчал, размышляя, продолжать ли откровенный разговор. Но все же признался: когда я был ребенком, чаще видел воспитателей и учителей, чем родителей. С ранних лет я жил и учился в гимназии. Но родители же вас навещали? предположила я. С родителями я встречался два раза в год по праздникам. Амадор поджал губы, глядя в темноту, а мне стало горько. Мы-то с сестрой росли в любящей семье. Мама была нашей доброй феей, да ее отца тогда был совсем другой характер. Но смерть мамы все изменила. Восемнадцать я распрощалась с мечтами об учёбе и занялась папенькиными аптеками, потому что сам он упивался горем, в прямом и в переносном смысле. А дело всей его жизни уверенно шло на дно. Я ведь тогда ничего ш е н ь к и не умела. Случайно приготовила пару н а с т о е к красоты и выставила на продажу. Они вдруг стали пользоваться спросом. Покупательницы требовали новые зелья красоты. Я расширила ассортимент и позабыла о своих желаниях. А когда отец пришел в себя, с удивлением обнаружив, что аптеке все еще приносит немалый доход, я поняла, что пора осуществить собственную мечту. Но вот только дорогой папенька решил иначе и принялся устраивать мою личную жизнь. То есть пристраивать меня замуж. Весь последний год мне успешно удавалось избегать ненужного брака, но не в этот раз. Мне бы хотелось поведать обо всем о Мадору, но жених первым произнес: «Я заблуждался, но теперь уверен, что из навязанного брака ничего путного не выйдет». Понимаете? Кивнул в ответ. Я тоже совсем недавно желала разорвать очередную ненавистную помолвку. Вот только никак не ожидала, что полюблю навязанного жениха. А что, если именно сейчас рассказать об обмане? Простит ли? Поймет? Увы, пока я собиралась с духом, из гостиной послышались крики. Мы с Самодором переглянулись и потропили о свернуться. ь Разумеется, тетушка Лишби т и старший Лертори. Не сумели долго держать нейтралитет. Они перешли к новому этапу борьбы. Мы с Самодором застали картину маслом. Прокурор на пенсии стоял посреди не комнаты и указывал собеседнице на какой-то предмет, что лежал на столе. Тетушка лишь б и т в е л и ч е с т в е н н о восседала в кресле и сверлила мрачным взглядом Тори старшего. Как вы это объясните? Возмущался он. Молчите, тогда я вам объясню. Это шпионаж. Статья триста пятьдесят шесть, восьмой раздел от пяти до пожизненного. Да я впервые вижу эту пожухлую а п у н ц и ю Поморщилась тетушка, указывая на предмет. А я разглядела кактус. Возможно, я бы и приняла тетушкина возмущение за чистую монету, если бы не т о н к и й проводок и маленькая антенна, которые украшали аппунцию. И никакого пожизненного, воскликнула тетя. В новой поправке с е м н а д ц а т ь указано от пяти до пятнадцати. л е р т о р и удивленно выгнул б р о в ь а я невольно восхитилась. Не зря родственница штудировала свод законов с новыми поправками. А статья за хулиганство? Вновь перешел в наступление л е р т о р и Вы сами поскользнулись в коридоре, я была далеко. Торопливо возразила тетушка. Слишком торопливо, ибо старший Тори вспыхнул. Так в коридоре тоже были вы? Я-то имел в виду жутких привидений, ваших рук дело. Я невольно охнула. Пока спала, кое-кто времени даром не терял, да еще подбил н а ш а л о с т и зверей. Как вы это провернули? Как загнали призрака в библиотеку? Я чуть раньше срока не отправился к темной богине. Тетушка не сдавалась, не желая признавать очевидное, и е х и д н ответила: о "Вы сами предупреждали нас при свидетелях, что дом с привидениями. Любой суд примет этого в н и м а н и е А раньше или позже вы встретитесь с темной н а д о й вопрос не ко мне." Лер т у р и рыкнул, тетя лишь б е т хихикнула, мы Самодором одновременно застонали. Наши родственники в своей вражде зашли слишком далеко. Чего вы добиваетесь? Грозно спросил глава семейства, наступая на противницу. Тетушка поднялась с кресла и гордо вскинула подбородок. Вашей полной капитуляции. Ну уж нет, прошепел лертори. Я своего внука аферисткам не отдам. Слышишь, Амадор? Я против твоей свадьбы. Мы никогда не породнимся с этой кошмарной семейкой, дед. Попытался встрять Амадор. Никогда, подтвердил прокурор в отставке. Да больно надо, фыркнула тетушка Лишбит. Тетя, не отставала я от жениха, пытаясь угомонить родственницу. Если я раньше и сомневалась, то теперь уверена, свадьбы не будет. Признаю, с ь Амадор мне нравится, но вы сноб и тиран. Категорично заявила тетушка и топнула ногой. Уважаемая Лира л и ш б е т дед, мы с Алиской обо всем договорились и решили расторгнуть помолвку. Осталось уговорить отцов и подписать мировую. Наконец смог произнести амадор, а я з а к и в а л а в подтверждение. Старший Тори с удивлением в о з р и л с я на меня, затем перевел взгляд на тетю. Сколько вы хотите отступных? Нам от вас ничего не надо, проговорила тетя, но руку с кольцом на всякий случай спрятала за спину. Свое бы не потерять. п р и з н а й т е с ь готовили для нас ловушки, чтобы мы сбежали? Хотели с т р я с т и деньжат? Не судите по себе, важно ответил дед жениха, но во взгляде проскользнула вина. Давайте успокоимся и приступим к переговорам, предложил Амадор. Что, внук? Желаешь урегулировать спор в досудебном порядке? – прищурился прокурор на пенсии. Закон не запрещает, – парировал Амадор. В этот момент принесли десерт, нечто розовое и воздушное. Тетушка облизнулась и мурлыкнула. А чего бы не приступить к переговорам? И первый сел за стол, показывая пример. Старший Лертори занял место напротив. А мы с а м о д у р о м устроились рядом с родственниками и приступили к переговорам на высшем уровне, пробуя десерт и запивая ароматным чаем. Раз противные, то есть противная сторона не возражает, предлагаю ознакомиться с текстом договора и уточнить размер неустойки, заявил а тетушка. И вы и мы не горим желанием ее выплачивать. Не горим. Но с договором за г в о з д к а вздохнул Лертори. Вы всех деталей я не знаю. Мой сын отлучился по делам. Хм, отлучился, хмыкнул а тетя л и ш б е т Так и говорите. Смылся и прихватил документы с собой. Как и ваш аптекарь. Напомнил старший Тори, у тетушки испортилось настроение. Непримиримые враги, не стесняясь выражениях, принялись обсуждать родственников, которые заварили всю эту кашу. Мы же Самодором молчаливо слушали, дав возможность сторонам договориться, вернее выговориться. Адам упоминал, что на кану и л и с к и н а преданная, совершеннолетие по законам а л ь м е р р и наступит только через два года, и до этого момента девочка опротестовать волю отца не сможет. Посетовала тетя. При заключении брака приданое, а это немалые деньги и доли в аптеках, отходит молодой семье, а при расторжении противной стороне, а еще огромный процент выплачивается страшному посреднику, этому з в е з д о ч е т у с т р а ш н е в и ц к о м у А что у вас? А У нас в заложниках дом. Нахмурился Тори старший. Имущество принадлежит мне и завещено Амадору, но распоряжается им под о в е р е н н о с т и сын. Вот бы они так своими деньгами и имуществом распоряжались! Возмутилась тетушка и обратилась ко мне: э л и с к а ты говорила в договоре есть какой-то пункт о замене? В нашу последнюю встречу папенька пригрозил, что если я к алтарю не пойду, то меня заменит сестра". Припомнила я. Вроде бы это прописано в сноске. Аферисты всегда так делают. Все самое важное пишут маленькими буквками в сноске. Сознанием дела сообщила тетя. Ваша правда, согласился Тори старший. А про замену точно что-то было, но детали не помню. Меня больше волновала неустойка. Что будем делать? Настороженно, но уже вполне миролюбиво поинтересовалась тетушка. Думать? Как я понимаю, дети на брак не согласны. Уточнил глава семейства. Амадор кивнул, а я подтвердила. Ни вам, ни нам не устойку выплачивать ни с руки. Продолжил прокурор. Нужно или найти в договоре лазейку, или заставить моего сына и Лера к о ш м а р и к а признать сделку недействительной. Скорее я замуж выйду, чем Адам признает ошибку. Отмахнулась т ё т я Вот и мой сын такой же упертый. Покачал головой старший Тори. Переговорщики крепко задумались, а может и вздремнули. Дето а м а д о р а прикрыл глаза и подозрительно громко засопел, а тетушка тихонько всхрапнула. Да и Амадор как-то странно затих, внимательно меня рассматривая. Так что будем делать? Не выдержала я, повторив тетушкин вопрос. Предлагаю переспать, буркнул старший Тори, а тете о й к н у л а Глава семьи п р о к а ш л я л с я Переспать с этой мыслью, а утром на свежую голову разработать план действий. Утро может м быть поздно. Категорично возразил а тете Лишбит и принялась раздавать указания, демонстрируя задатки великого стратега. Амадор, выезжайте в столицу и попробуйте уговорить отца подписать отказ. А заодно попытайтесь с т а щ и т ь в том смысле, что изъять договор. Элиска, тетушка повернулась ко мне. Ты отправляйся в ваш городской дом и проверь сейф. Вдруг Адам в нем спрятал документ. Пароль от сейфа знаешь? о б и ж а й т е тетя. Сколько раз я этот сейф вскрывала? И деньги на развитие аптек брала, и папенькина печать для заверения кредитов в банке. Только вот с брачным договором промахнулась. Никак не ожидала такой подлости от родителя. А что же мы? Тетушка л и ш б и т с вызовом посмотрела на старшего Тори. А мы наведаемся к звезду, ну страшневидскому, предложил тот. И любезно попросим поведать нам детали сделки. То есть вытряхнем из него всю информацию. Тетушка продемонстрировала змеиную улыбку и получила в ответ хищный о с к а л противника. Кажется уже бывшего, д е т и мы с Лирой кошмарик еще посовещаемся и подготовим з в е з д о ч е т у обвинительный приговор по всем статьям закона. А вы идите спать, приказал Тори старший. Я покосилась на тетю. Оставлять ее наедине с бывшим врагом не хотелось, но старушка указала взглядом на сумочку и подмигнула. Значит взяла с собой на встречу весь боевой арсенал магических штучек. Теперь я за нее спокойно. Мы с Самодором пожелали родственникам удачных переговоров, и жених проводил меня до двери комнаты, а перед тем, как пожелать спокойной ночи, спросил: е л и с к а вы действительно не хотите замуж?" "Не", протянула я. Тут следовало бы уточнить, не хочу вообще или в сложившихся обстоятельствах. Видимо, приняв мою р а с т е р я н н о с т ь за согласие, Амадор задал новый вопрос: "Так чего вы хотите?" Я чуть не выпалила. Вас? Но все же опомнилась и ответила практически не солгав: "Хочу учиться." Мне показалось, Амадор расстроился. Быстро пожелав мне доброй ночи, он торопливо ушел. Я же застыла у двери, размышляя о поведении ректора. Ведь не мог же он догадаться, что я это я, или мог? Тогда нужно догнать и объясниться. Я метнулась к лестнице, поднялась на третий этаж, но где спальня Амадора не знала. Засомневавшись в с и юминутном порыве, вернулась в гостевую комнату и решила все пустить на самотек. Матюша с Масиками не успокоились, пока я не рассказала им, чем закончился ужин. Не дождавшись родственницу, мы легли спать. Лишь под утро хлопнула дверь, тетя вернулась с свещания. Судя по тому, что тетушка мурлыкала под нос какой-то веселый мотив, переговоры прошли успешно. На завтраке а м а д у р не присутствовал, он уехал к отцу, а затем, как пояснил Лер Тори старший, отправится в академию. Оно и понятно. Дорога от Альмерии в Протумбрию занимает несколько часов. Не всем же повезло с Матюшей, как мне. После завтрака Гаргулья мигом перенесла меня в родительский дом, и что важно, не п р о м а х н у л а с ь точно в п а п е н к и н кабинет, который я мысленно представила. Как именно тетя объяснила прокурору на пенсии моё внезапное исчезновение, не знаю, но уверена, тетушка лишь б и ту болтает любого. Меня больше мучила мысль, правильно ли я поступила, разыграв представление перед домодором. Но, как говорит п а п е н к и н главный провизор, Поздно пить микстуру, когда почки отвалились. Чего теперь сожалеть о сделанном? Нужно думать о том, что еще предстоит сделать. А в данный момент мне предстояло вскрыть сейф.